Глава 3. Дайсон шёл в свою мастерскую. Ему в голову пришла великолепная идея сконструировать пылесос без мешка для пыли, зато с циклоном, который отделял бы пыль от воздуха не фильтром, а направленным потоком воздуха. Увы, Дайсона почти никто не поддержал. Руководству компании идея не понравилась, ему сказали: "Если это хорошая идея, почему Hoover и Electrolux ещё не делают таких пылесосов?" И Дайсон начал бизнес с партнером, который ни во что не вмешивался и обеспечивал половину капитала. Скромная мастерская Дайсона располагалась в бывшем каретном сарае. В ней не было окон и отопления. Поначалу у Дайсона не было инструментов. Денег не хватало. Чтобы начать бизнес, он влез в долги и перезаложил дом. Ему было 33 года. У него было трое маленьких детей и очень понимающая жена. Настроен он был весьма решительно. Первым прототипом нового пылесоса, как мы видели, был циклонный пылеуловитель из картона и изоленты. Дайсон соорудил его, когда вернулся с лесопилки. Прототип вроде бы работал, и хотя из трубы этого импровизированного циклона, видимо, невооружённым глазом пыль не вылетала, необходимо было убедиться, что она и правда остаётся внутри циклона. Это была первая задача Дайсона после озарения. Он купил отрез чёрной ткани И добавил горстку отличной белой пыли. Поместив ткань над импровизированным циклоном, он всосал пыль и заметил, что часть её всё-таки вылетает. На ткани появился белый налёт. Дэйсон чуть изменил размер циклона, чтобы проверить, улучшится ли его эффективность. Он тестировал разные размеры и разные формы. Каждый раз он видел, что небольшое изменение одного параметра влияет на общее инженерное решение. Главной задачей было уравновесить воздушный поток с эффективностью отделения пыли от воздуха. После каждой попытки Дайсон узнавал что-то новое. Он видел, какие изменения идут конструкциям на пользу. По большей части он терпел неудачи. У циклона немало параметров: размер входа и выхода, угол, диаметр, длина. Плохо то, что когда меняешь один параметр, это влияет на всё остальное. Усердие Дайсона поражало Я не мог позволить себе компьютер и записывал все данные в блокнот, вспоминает он. За первый год я провёл сотни экспериментов. Это был очень-очень толстый блокнот. Постепенно интенсивное тестирование решило проблему фильтрации ультрамелкой пыли. Однако перед Dyson'ом встала ещё одна проблема длинные волосы и пух. Воздушный поток циклона их не фильтровал. Они просто выходили сверху вместе с воздухом, говорит он. Это была очередная большая проблема, и мне казалось, что с обычным циклоном её не решить. Масштаб проблемы создал условия для второго зарения двойной циклон. Первый циклон фильтрует длинные нитки и волосы, после чего поток воздуха переходит во второй циклон, где освобождается от более мелкой пыли, продолжает Dyson. Чтобы пылесос работал как надо, нужны два циклона. Всего Dyson создал 5127 прототипов. Прежде чем решил, что технология для нового пылесоса готова. Творческий скачок важная и ценная штука, но это лишь начало творческого процесса. Самый сложный участок пути Дайсон прошёл терпеливо, изменяя дизайн путём бесконечных повторений. Можно сказать, что озарение перебросило его к подножию более высокой горы в новом ландшафте, и теперь он систематически продвигался к новой вершине. Слово самому Дайсону Когда вы подаете заявку на патент, почти всегда оказывается, что кто-то вас опередил. По большей части вы убеждаете патентного эксперта в следующем. Слушайте, может, по пути с лесопилки домой у них тоже случилось озарение? Может, они даже создали первую модель? Однако ни у кого из тех, кто додумался до того же самого прежде меня, не было работающего прототипа. Мой прототип совсем другой. Это мое решающее преимущество. Итак. У творчество есть два аспекта. Озарение часто требует отступить на шаг и увидеть картину целиком. Оно соединяет две различные идеи. Озарение искусство сочетания, но для того, чтобы оно сработало, нужны упорство и сосредоточенье. Дайсон говорит: озарение связано с большой картиной, а разработка с маленькой. Фокус в том, чтобы увидеть обе картины одновременно. Как выясняется, это и есть ключ к пониманию того, как творческий процесс происходит в мире сегодня. Об этом смотрим конец предыдущей главы. Часто говорят, что в быстро меняющемся мире будут доминировать инновационные компании, но это в лучшем случае лишь часть правды. В книге Великие по собственному выбору Джим Коллинз и Мортен Хансен показывают, что инновация вполне может быть необходимым условием для успеха, однако её ни в коем случае недостаточно. К примеру, Genetec, базирующаяся в США биотехнологическая корпорация, между 1983 и 2002 годами получала в два раза больше патентов, чем ее главный конкурент Amgen. Кроме того, патенты Genetec куда чаще упоминались в научных публикациях. Однако прибыль Amgen превышала прибыли Genetec более чем в 30 раз. И это скорее норма, чем исключение. В книге «Воля и видение» Джаред Джейт Эллис и Питер Энн Голдер исследуют взаимоотношения между долгосрочным лидерством на рынке и инновациями в 66 различных коммерческих секторах. Оказывается, всего 9% новаторов побеждают в итоге своих конкурентов. Более того, 64% новаторов терпят полное поражение. Джим Коллинс пишет, безопасную бритву придумали не в жилет, а в старт. Фотоаппарат моментально распечатывающие снимки изобрели не в Polaroid, а в D-Braune. Табличную программу для персонального компьютера придумали не в Microsoft, а в Visiacorp. Amazon не был новатором в области продажи книг в интернете, а AOL не придумал онлайн-службы. Какое ключевое свойство объединяет всех победителей компании, которые не обязательно придумывали что-то первыми, но при этом заставляли идеи работать? Ответ можно уместить в одном слове. усердие. И не только в том, чтобы посредством тестирования превратить творческую идею в работающий прототип, но и в том, чтобы довести до совершенства производство, снабжение и поставку товара покупателям. Дэсон был не первым человеком, который набрёл на идею пылесоса с циклоном. Он не был даже вторым или третьим, однако ему первому хватило выносливости, чтобы терпя не удачи, превратить концепцию в работающий прототип. Точно так же ему первому хватило усердия, чтобы запустить эффективный процесс производства и продавать конечный продукт. Его конкуренты сталкивались с той же проблемой. У них были те же озарения, но им не хватило упорства, чтобы заставить идею работать, не говоря уже о том, чтобы запустить прототип в производство. Иллюстрируя основополагающую разницу в подходах, Коллинз рассказывает о битве между компаниями Intel и Advanced Memory Systems. В гонке за микросхемы памяти на 1000 бит Intel отставал от конкурента на несколько месяцев. Поспешив вывести на рынок чип на 1103 бита, Intel столкнулся с массой проблем, включая ошибку, из-за которой информация могла быть стёрта с чипа в любой момент. Казалось, что битва проиграна, и конкуренты могут торжествовать. И всё-таки Intel побил Advanced Memory Systems на рынке. Компания работала круглые сутки, создавая новые прототипы и добиваясь того, чтобы чип работал как надо. Кроме того, Intel заручился поддержкой всех важнейших поставщиков. По словам Коллинза, Intel был одержим производством, маркетингом и масштабом. К 1973 году все использовали Intel. Слоган компании был «Не Intel создает, а Intel поставляет». Дайсон говорит «Поставка, Что толку от самого замечательного продукта, если качество производства плохое? Что толку от самого новаторского инженерного решения, если покупатели не уверены в том, что получат товар вовремя? Что толку от прекрасной идеи, если вы не можете превратить её в хороший конечный продукт? Оригинальная идея это всего 2% пути. Нельзя игнорировать остальное. Колин пишет: "Мы пришли к выводу, что в каждой бизнес-среде есть уровень инновационного порога, на который нужно выйти, если вы хотите участвовать в этой игре. Компании, которые не в состоянии преодолеть даже инновационный порог, победить не могут. Однако, и это поразительно, когда вы преодолеваете этот порог, особенно в высокотурбулентной внешней среде, то, что вы более инновачны, уже ничего не значит. Победителям требуется новаторство и усердие. вображение, чтобы увидеть глобальную картину, и сосредоточенность, чтобы не упускать из виду мелочи. Это сложнейшая задача, которую мало кому удаётся решить. Как совместить творчество с усердием и упорством, чтобы усилить творческий потенциал, а не уничтожить его, пишет Коллинз. Сочетая инновации с вниманием к деталям, вы приумножаете ценность вашего творчества.